Глава восьмая. Лизи и Скотт. Под конфетным деревом. Один. Едва она успела зайти в залитую солнцем кухню, сжимая в руках кедровую шкатулку, как зазвонил телефон. Она поставила шкатулку на стол и ответила рассеянно ало, больше не боясь голоса Джима Дули. Если бы позвонил он, она бы сказала, что обратилась в полицию, а потом положил бы трубку. В настоящий момент она была слишком занята, чтобы бояться. В трубке раздался голос Дарлы, не дули. Звонила она из комнаты для посетителей Гринлауна, и Лизи не особенно удивилась, выяснив, что Дарлу мучает совесть за звонка Канти в Бостон. А если бы все было наоборот, Канти находилась бы в Мэне, а Дарла в Бостоне, Лизи подумала, что от перемены мест слагаемых ничего бы не изменилось. Она не знала, по-прежнему ли Дарла и Канти любят друг друга, но связь между ними осталась, как между пьяницей и выпивкой. Когда они были детьми, добрая мамику говорила, если Кантата подхватывает грипп, то у Дарланны тут же поднимается температура. Лизи пыталась давать правильные ответы, как и в более раннем телефонном разговоре с Канти и по той же причине, чтобы поскорее закончить с этим берьмом и заняться своими делами. Она полагала, что сможет позаботиться о сестрах позже, надеялась на это, но здесь и сейчас угрызения совести Дарлы значили для нее так же мало, как и нынешнее состояние Аманды. Так же мало, как и теперешнее место пребывания Дули, при условии, что его нет в одной комнате с ней, и он не размахивает ножом. Нет-нет, заверила она Дарлу, ты поступила правильно, позвонив Канти. И да, Канти совершенно незачем срываться из Бостона и мчаться сюда. И да, конечно, она, Лизи, сегодня обязательно навести команду только попозже. Это ужасно! И Лизи, пусть и занятая своими мыслями, услышала страдание в голосе сестры. Она ужасная. Тут же Дарла затораторила. «Я хотела сказать другое. Она не ужасная. Разумеется, нет, но это ужасно видеть ее такой. Там только ее оболочка, Лизи. Солнце освещало половину ее лица, когда я была там. Утреннее солнце, и кожа у нее выглядела такой серой и старой». «Не надо так расстраиваться, милая». Кончиками пальцев Лизи водила по гладкой лакированной крышке кедровой шкатулки доброго мамика. Даже сейчас, при закрытой крышке, она ощущала идущий изнутри сладкий запах. А уж открыв ее, собиралась наклониться и с головой нырнуть в аромат, будто вдохнуть прошлое. «Они кормят ее через трубочку», — говорила Дарла. «Вставляют, а потом вынимают. Если она не начнет есть сама, полагаю, трубочку оставят на совсем. Анатолий вздохнула. Толи всхлипнула. «Они кормят ее через трубочку, а она уже такая тощая и не говорит. А я поговорила с медсестрой, и та сказала, что иногда они остаются такими на годы, иногда вообще не возвращаются. Ох, Лизи, не знаю, как я все это вынесу». Последние слова Дарлы вызвали у Лизи легкую улыбку, а пальцы ее двинулись к петлям на задней стороне шкатулки. Это была улыбка облегчения. Она разговаривала с Дарлой, королевой драмы, Дарлой Примадонной, то есть все вернулось на круги своя, обе сестры играли привычные им роли. На одном конце провода Дарлы впечатлительное, протяните ей руку помощи, дамы и господа, на другом конце маленькая Лизи, маленькая да удаленькая. Давайте послушаем, что она скажет. «Я заеду в Гринлаун во второй половине дня Дарла и еще раз поговорю с доктором Олбернессом. К тому времени у них сложится более ясная картина относительно ее состояния». «Ты действительно так думаешь?» В голосе Дарлы слышалось сомнение. На этот счет у Лизи не было ни малейшего долбанного понятия. «Абсолютно. А тебе следует поехать домой, отдохнуть. Может, даже поспать». Ах, Лизи, говорила Дарла с драматическими интонациями. Я просто не смогу уснуть. Лизи было без разницы, будет ли Дарла есть, спать, курить травку или просрется на бегонии. Ей хотелось положить трубку. Дорогая, потом ты сможешь приехать, а пока постарайся расслабиться. Слушай, не могу больше говорить, должна следить за духовкой. Настроение Дарла мгновенно переменилось. «Ой, Лизи! Ты?» Лизи, эта вопросительная «ты» крайне разозлила, как будто за свою жизнь она ничего не готовила, кроме чизбургерного пирога из полуфабриката. «Что ты печешь? Банановый хлеб?» «Ты почти угадала. Клюквенный хлеб. Я должна проверить, как он там». «Но позже ты заедешь сюда, чтобы проведать Анду, правда?» Лизи хотелось кричать. Вместо крика она сказала «Обязательно, во второй половине дня». «Ну, тогда...» Дарла замолчала. «Убеди меня», — просило ее молчание. «Поговори со мной еще минут пятнадцать и убеди меня». «Пожалуй, я могу поехать домой». «Вот и договорились. Пока, Дарл». И ты не считаешь, что я поступила неправильно, позвони в Канти. Нет, позвони Брюсу Спрингстину, позвони Холлу Холбруку, позвони Конди долбаной Райс, только отстань от меня. Брюс Спрингстин один из известнейших американских исполнителей рок-н-ролла, Холл Холбрук известный американский актер театра и кино, Кандализа Райс 66-й государственный секретарь США. Нет, конечно. Я думаю, ты все сделала правильно. Держи ее. Лизи вдруг подумала о маленьком блокнотике с вычислениями Аманды. Держи ее в курсе. Ну, хорошо. До свидания, Лизи. Полагаю, мы скоро увидимся. Пока, Дарл. Щелчок отбоя. Наконец-то. Лиззи закрыла глаза, откинула крышку шкатулки и вдохнула сильный аромат кедра. На мгновение позволила себе вновь стать пятилетней девочкой, одетой в шорты Дарлы, которые стали той малы и обутой в свои чуть стоптанные, но любимые ковбойские сапожки маленькая наездница с выцветшими розовыми ушками по бокам. Потом заглянула в шкатулку, чтобы посмотреть, что там лежит, и куда это ее приведет.